Всякая ирония тут же оставила меня, когда девушка покинула пив -бар. Конечно, лицезрение этого испуганного заморенного существа развлекло меня, но после её ухода настроение опять упало до нуля. Я подозвала официанта, оторвав его от неистого истребления пищевых запасов заведения и заказала тёмное крепкое пиво и солёных фисташек. После пары-тройки глотков сразу поплыла. Сказалось напряжение последних дней. Вдруг Ленечка сегодня уже не придёт? Он всегда исчезал неожиданно. Никогда не приходил за вещами, каждый раз пытаясь отрезать меня от себя навсегда. Потом, взратившись, донашивал все те же носки, те же футболки, тренировочные брюки и допивал кофе из той банки, которую сам покупал, проживая со мной под одной крышей. «А может быть, ну его пиво?» Может, лучше пойти в косметический салон и преобразить себя настолько, насколько это возможно в течение нескольких часов? Или подождать, пока серая мышь покажет мне разлучницу и попытаться закосить под неё? Нет, это слишком примитивно. Надо брать своим, эксклюзивным. Я сделал ещё один хороший глоток тёмного портера, Забросила в рот горсть фисташек и направила свои стопы в косметический салон Наяда. Название согласно, отвратительное, зато мастера уже не один раз мною проверенные. Наяда из меня вышла хоть куда. Из тёмной шатенки я превратилась в платиновую блондинку. Парикмахерша долго уговаривала меня не резать волосы, которые доходили до пояса. Но под моим напором через полчаса всё-таки сдалась. и сделала мне потрясную короткую стрижку. Со сменой цвета волос пришлось менять и общий колер макияжа. Никогда в жизни я не употребляла косметику цветов куклы Барби, но оказалось, что именно они идеально подходили для создания нового имиджа. Окружённые голубоватыми тенями, мои серые глаза налились небесной голубизной, а ярко-розовые губы приобрели невиданную по сию пору припухлость и сексапильность. Образ довершили, коротюсенькая джинсовая юбочка голубого цвета и облегающая кожаная курточка под цвет губ, в которой я обрядилась прямо в одном из стильных бутиков. Я специально долго таскалась по магазинам, чтобы Ленечка уже успел вернуться домой, если, конечно, он собирался возвращаться в принципе. Зайдя в квартиру, я сразу с порога смогла бы показаться ему во всей красе новой розовой курточки, потрясающе гармонирующий с губами. «Ба!» — сказал Лёнечка, открывая мне дверь. «Ты ли это, ритулечка, по что такое маскарад?» Я обиделась, но виду не подала. «Это не маскарад, чтобы ты знал, а смена имиджа». «Да ну!» — изумился он, принимая у меня из рук тяжёлые пакеты с продуктами. Из одного, между прочим, торчала бутылка вина, а в другом, сверху всяческих деликатесов, на самом виду, Пристроилась прозрачная упаковка с пироженными. Гульба намечается тоже по поводу смены имиджа. «Ты против?» – нейтрально про произнесла я. Я, признаться, несколько удивлен. «Не это все, что ты мне можешь сказать по поводу того, что видишь?» Ленечка аккуратно поставил на стол бутылку, потом так же старательно, чтобы не попортить, вытащил пирожные и только после этого сказал. «Мне кажется, что все это...» Он одним взмахом руки описал вокруг меня овал. «Как-то не по возрасту. Ты, случаем, не забыла, сколько тебе лет?» «Я точно знаю, что не восемьдесят. Уже довольно зло выпалила я. Но ведь и не двадцать», — сказал он тоном, каким, говорят, взорвавшимся тинейджерам». «Пусть тридцать шесть, и что?» «Мне никто не дает больше двадцати восьми!» — еще громче выкрикнула я, чтобы нечаянно не разреветься. «Не сердись!» Примеряюще сказал Ленечка и даже обнял меня за плечи. Что ж, стоило рядиться под сопливую девчонку хотя бы только для того, чтобы он вот так нежно обнял меня и притянул к себе. Я прижалась своими пронзительно-розовыми губами к его губам, как всегда пахнущим ментоловыми сигаретами, и он не смог отказаться от моего поцелую Он вообще ни от чего не смог отказаться. Мой резко омоложенный вид настроил его на сентиментальную волну, и он принялся вспоминать нашу с ним юность. Я не желала копаться в прошлом. Я желала жить настоящим. А потому сделала все для того, чтобы он забыл и про вино, и про пирожные, которые обожал, и, возможно, даже про ту свою новую зазному из здравы. И он о ней забыл. На тот вечер уж точно. Но на справку от гинеколога мы с ним тогда так и не наработали. Следующим утром, которое неизбежно всё-таки пришло за нашей очень жаркой ночью, Лёнечка попросил меня не краситься душераздирающим, как он сказал, помадой и не надевать хотя бы на работу ясельную юбчонку. Я согласилась. Я готова была соглашаться со всем, только бы он не уходил от меня. «Чёрные». Сильно расклешенные шелковые брюки мне тоже здорово шли, а помаду запросто можно чуть-чуть приглушить нанесенными сверху коричневыми тонами. «Совсем другое дело», — сказал довольный Ленечка и даже соизволил похвалить. «Пожалуй, тебе идут блондинистые волосы, практически секс-символ. Куда там душки Монро? Гляди, как бы покупатели не разорвали тебя на сувениры». Лёнечка довёз меня до книжного магазина, где я трудилась, нежно поцеловал в щёку, чтобы не попортить мои накрашенные губы, и отчалил в свою здраву. И всё-таки мне в затылок уже дышала другая женщина. Я это чувствовал даже тогда, когда этим же вечером Лёнечка отказался от просмотра футбольного матча ради того, чтобы пораньше улечься со мной в постель. Всё вроде бы было как всегда, и всё-таки по-другому. Вернее, не просто по-другому, а именно так, как бывало, когда он планировать исчезнуть из моей жизни. Несколько отстранённо и задумчиво. Он как бы сравнивал, кто из нас лучше. Неужели у них дело уже дошло до секса? Жаль, конечно, если так. Но и это мы уже проходили, не в впервой. И я совсем было собралась позвонить Серой Мышке, когда она вдруг сделала это первой. «Это Даша». Несколько нервно проговорила она в трубку. «Вы меня узнали?» Странно было слышать подобный вопрос из трубки мобильного. Но я, конечно же, ответила очень вежливо и заинтересована. «Разумеется, Дашенька, я очень ждала вашего звонка. Так вот, поскольку уж я обещала, то, короче говоря... «Завтра Леонид Сергеевич вместе с нашим коммерческим директором едет на переговоры с конкурирующей фирмой «Ваше здоровье», которая возомнила... Впрочем, вас наверняка не интересует, что возомнила о себе конкурирующая фирма». «Вы правы», подтвердила я ее догадку, совершенно не интересует. «Так вот», повторила серая мышка, «свой, видимо, любимый зачин. В 12.00 вашего Зацепина и...» «Нашего коммерческого директора возле Здравы будет ждать машина». Мышка замолчала. Я вынуждена была спросить «И что?» «Как это что? Вы же, кажется, хотели посмотреть на коммерческого директора?» «Вот именно, на коммерческого директора фирмы Здрава, Эмму Григорьевну Заречную». «То есть вы хотите сказать, что...» «Да, похоже, у вашего мужа роман заречный Похожий или настоящий роман? Ну, я думаю, что настоящий. Хотя, конечно, стопроцентную гарантию давать не буду. От чего так? От того, что они в обнимку по не ходят. Но тогда из каких соображений вы сделали вывод, что... Вы сами, думаю, знаете, из каких соображений можно сделать такой вывод. Это, ну, словом, видно и всё. И всё. Зачем-то повторила я. «Вообще-то не всё. Как мне показалось, сместительно сказала мышка. А что ещё?» Испугалась я. «А ещё? И я вам, пожалуй, не завидую». То есть, окончательно струхнула я и даже покрылась испариной так, что трубка мобильного практически приклеилась к щеке. «Посмотрите на ему Григорьевну и сразу поймёте, что и хотела сказать». На этом заявлении мышка отключилась, а я крепко задумалась. Что же там такого в этой имя Григорьевне, что мышастая дошутка мне не завидует? По сравнению с мышью, и я в своей новой стрижке блондинистого ковера выглядела настоящей королевой. Насколько же должна быть хороша Эмма, чтобы Дашенька, жалкий грызон в ферме «Здраво», меня пожалела? Или, может быть, всё дело в том, что Заречная – коммерческий директор? Неужели дело в деньгах? Нет». Ленечка продаться не мог. Это мы тоже уже проходили. Не тот он человек, чтобы ради звонкой монеты чувство это для него святое. Как говорится, мухи отдельно, котлеты. В общем, сами знаете. Ночью я спала плохо, будто перед экзаменом. В 5 часов утра окончательно проснулась, вынурнув из кошмара, в котором Ленечка собирался жениться на одной известной теледиве. Та была в огромном кренолине, который никак не желал пролезать сквозь парадные двери дворца брагосочетаний на английской набережной. Эта теледива немедленно вызвала рабочих с отбойными молотками, чтобы они разнесли по щепкам непослушные двери. А я будто бы встала грудью прямо перед могучими жалами отбойных молотков, и они уже начали сверлить мне живот, От отчего, собственно, я и проснулась. Чуть пониже груди, в мое вспотевшее от натуги огорчение тела, впился колпачок от шариковой ручки, неизвестно каким образом оказавшийся, взбившийся в безобразный безобразной ком постели. Что ж, сон почти в руку. Завтра, то есть уже сегодня, возможно, мне и придется заслонить Ленечку грудью. Не отдавать же его коммерческому директору даром, за здорово живешь. Мы с ним так много пережили вместе. Пусть Заречная покупает себе других мужчин и рассверливает для своих кринолинов какие угодно двери. В 11.30, не без труда отпросившись из магазина, я уже была на посту, то есть всё за теми же катками с карликовыми кипарисами, из-за которых выглядела себе серую мышку. Дел был пасмурным. А потому я повязала голову серым шёлковым платком, наподобие молодёжной банданы, будто бы от дождя, который уже несколько раз принимался моросить. Мне казалось, что непокрытые обесцвеченные пряди здорово просвечивали бы сквозь кружевные лапки кипарисов, а уж с зонтами и вовсе никто никогда не стоит на посту. Вместо шёлковых брюк я опять надела ультракороткую подростковую юбчонку. Мало ли с кем из мужчин придётся иметь дело в разведке». Мини-юбка – это то, что может вывести их из строя хотя бы на короткое время. В 11.45 к подъезду здравы подрулил белый «Лексус». Поскольку из него никто не вышел, я догадалась, что это автомобиль коммерческого директора. Неслабо. Похоже, мне и впрямь не позавидуешь. Красивее машины я ещё не видела. Если Эмма Григорьевна хороша так же, как этот «Лексус», то... В 11.50 мое сердце уже билось почти во рту. Во всяком случае, за правой щекой что-то бешено пульсировало. Я, схватившись за щеку, как раз пыталась унять мучительное биение, самым странным образом переместившееся в сердечную мышцу, когда из услужливо разъехавшихся в стороны прозрачных дверей фирмы здрава плечом к плечу вышли мой Ленечка и... В общем, серая мышка по имени Даша была права. Известная теледива в своем кренолине недостойно была бы мести перед Эммой Григорьевной дорогу к белому Лексусу. Заречная была не просто красавицей. Мало ли по Питеру бродит красавец. а Эмма трудно было отвести глаза. На ее открытом лице с удивительной чистоты голубыми глазами, прямым аккуратным носом, не кукольным, а... самый раз. И улыбающимся ртом с чуть выдающейся вперед верхней губой не было ни грамма косметики. Лицам с такими нежными, естественными красками никакой грим не нужен. А волосы? Какие же чудесные у нее были волосы! Сравнение, конечно, банально, но они у нее впрямь цветов спелой пшеницы и такие густые, что лежали на плечах золотистым монолитом. Ни ветер не развеет, ни дождь не намочит. Я невольно натянула поглубже свою бандану. Да, представляю, как Ленечку насмешили мои стриженные волосишки. Вот ведь уговаривала меня парикмахерша не стричься, как в воду глядела. И эта моя детская курточка цвета карамели с вареньем — такое убожество! На Эмме Григорьевне был надет небрежно примятый облегающий брючный костюм бежевого цвета. Ноги у нее длинные, модельные, но при этом, как говорится, все при всем. Бедро куда шире, чем классические девяносто, а из выреза пиджака без лацканов выпирает ослепительная грудь. И все, между прочим, в меру. Все в меру. И вся Эмма Григорьевна воплощение молодости, здоровья и успеха. «Фирменное лицо здраво. Посмотришь на нее, и сразу хочется скупить все их пищевые добавки, чтобы выглядеть так же обворожительно». Ленечка пялился на нее соответственно тому, как это и должен делать любой мужчина при виде прекраснейшей из женщин. Я его даже не осуждала. Я его очень хорошо понимала. «Эмма Григорьевна что-то сказала Ленечке». Он залился смехом и такой вот смеющийся открыл дверь машины, куда резво и забралась коммерческая директриса. Мой мужчина впорхнул вслед за ней, и «Лексус» покинул стоянку возле фирменных дверей здравы. Я проводила автомобиль глазами и задрала голову вверх. Мне казалось, что из какого-нибудь окна здания непременно должна выглядывать торжествующая серая мышка. Её непременное личико наверняка выражает нечто вроде то ну что, съела?» «Не только нами, мышами, пренебрегают». В бликующих окнах никого рассмотреть мне так и не удалось. Но мышка должна была наблюдать за мной, зуб даю Ради Лёнечки я готова пожертвовать даже несколькими зубами, но никто меня об этом не просил. А потому надо было срочно сосредоточиться на другом, что я и сделала. Для начала купила в ближайшем почтовом отделении большой конверт для деловых бумаг, затолкала туда несколько газет и красиво написала сверху «Коммерческому директору Заречной Э.Г.», а чуть ниже – полное название фирмы, которое значилось на тёмно-синий с золотом вывески здравы Сначала я хотела сбоку, как сейчас принято, надписать адрес отправителя – Фирма Ваше Здоровье», куда и отправились заречная речная с Ленечкой. Но сообразила, что не знаю ни их реквизитов, ни фамилии руководства, а потому написала «ЗАО лекарственные травы». Никогда в жизни не слыхивала о подобном ЗАО, но подумала, что именно с какими-нибудь лекарственными травами и может сотрудничать или конкурировать фирма «Здрава». Вооружившись таким образом деловым пакетом, Я сняла шёлковую бандану, взлохматила пятернюю белоснежную стрижку и прошла сквозь мгновенно раздвинувшиеся при моём приближении двери здравы Огромный мордатый охранник, лениво выползший из-за своей стойки, тут же потребовал от меня объяснения цели визита. Пришлось изящно потрясти конвертом и доложить, что иду к секретарше коммерческого директора Заречной Э.Г. по предварительной договорённости. Охранник сказал, что Эмма Григорьевна только что отъехала фирму «Ваше здоровье», и что пакет я вполне могу передоверить ему. Я же сказала, что иду не к Заречной, а к ее секретарше. Прижав в груди конверт с газетами, как можно надменнее выговорила я, чтобы этот плебей в синей униформе тут же понял, где его место. Охранник действительно кое-что понял, но не то, что следовало бы по долгу службы. По долгу службы он обязан был бы спросить у меня какой-нибудь представительский документ и позвонить секретарше Заречной, чтобы та подтвердила нашу с ней предварительную договоренность. Ничего такого мордатый охранник не сделал, потому что вместо документа я вовремя предъявила ему свои ноги, очень соблазнительно открытые мини-юбочкой. И если бы не снующие туда-сюда сотрудники фирмы здрава, Этот мужлан наверняка ущипнул бы меня пониже спины. Я фривольно улыбнулась, что он, похоже, воспринял в качестве разрешения на щепок по возвращении И секретарша Эмма Григорьевна не позвонил. Я продефилировала мимо него, слегка задев бедро, за что он по собственной инициативе назвал мне номер кабинета секретарши коммерческого директора. Знаю, Сквозь зубы бросила я ему и юркнула в лифт. Честно говоря, ранее никогда в скоростных лифтах не ездила, даже в самые лучшие свои времена, а потому сильно удивилась, когда через какие-то секунды серебристые створки разъехались прямо перед надписью «этаж номер пять». Приемная коммерческого директора гостеприимно распахнула передо мной свои двери как только я прошла с лестничного пролёта на этаж. Пришлось с сивкой-буркой стать перед секретаршей, как лист перед травой, и завопить. «Неужели не успела? Неужели она уже уехала?» «Если вы об Эмме Григорьевне?» — заикаясь от неожиданности, чирикнула маленькая худенькая секретарша. «То да, она только что уехала!» «Такая беда, такая беда!» — продолжила я валять Ваньку. потрясая своим пакетом. «И как же она без этих документов? Она ведь без них как без рук. Может ей позвонить? И вы куда-нибудь с ними подъедете?» предложила секретарша, отнюдь не утратившая способности соображать. «Точно, вы правы». Тут же подхватила я и в срочном порядке вытащила свой мобильник, чтобы секретарша не успела позвонить за речной первой. Набрав первые попавшиеся цифры, И не нажимая кнопку вызова, через пару секунд я заголосила еще пронзительней. Эмма Григорьевна, это я. Простите, не успела. Такие, знаете, нынче пробки. Просто беда. Что делать? Куда завести? Домой? К вам? Почему домой? Ах, вы туда заедете за... А, ясно. Хорошо, сейчас же выезжаю. Сделав вид, что заречная уже отключилась, я чертыхнулась. Будто бы опять набрала её номер и опять закричала на всю приёмную. «Да, это снова я, Эмма Григорьевна! Я же не знаю, куда ехать! Где вы живёте?» и Я перевела взгляд на секретаршу и медленно с расстановкой произнесла. «Понятно. Адрес взять у... Белочки. У какой Белочки?» Я картинно выпучила глаза, вроде как от недоумения. «Ах, у секретарши?» «Хорошо, Эмма Григорьевна, ждите меня, Эмма Григорьевна. До встречи, Эмма Григорьевна!» Не успела я закончить свой спектакль, как мой телефон выдал кан-кан, который я недавно установила себе в качестве звонка. На экране высветился портрет моей приятельницы Татьяны, но я завела новую песню посвященную Эмме Григорьевне. Татьяне все потом объясню, она не из обидчивых. «Да-да, Эмма Григорьевна, конечно, Эмма Григорьевна!» «Захвачу, Ема Григорьевна!» «Конечно же! белочка мне поможет! Ещё раз до встречи, Ема Григорьевна!» Я щёлкнула флипом своего складного мобильника и потребовала у секретарши адрес Заречный, сама ещё толком не представляя, на что он мне может сгодиться. Что касается белочки то это была чистой воды импровизация. На бейджике секретарши красовалась надпись «Орловская Белла Константиновна», И я, как оказалось, правильно предположила, что начальница вполне может называть свою тощенькую и молоденькую секретаршу белочкой Эта самая белочка тут же лихо нацарапала на лимонно-желтом листочке для заметок адрес своей начальницы. Подала мне с выражением приторного подобострастия на лице, видимо, побаивалась ему григорьевну и еще более угодливо спросила «Кажется, что-то еще?» «Я лихорадочно соображала, что бы мне ещё от неё затребовать, раз уж так сегодня фартило, и придумала следующее». Эмма Григорьевна просила захватить её ежедневник, который лежит то ли на столе, то ли в столе, в общем, вам лучше знать. белочка кивнула, скрылась в кабинете начальницы и через минуту вернулась с толстой книжицей в кожаном густо густомалиновом переплёте. «Пожалуйста», – пропищала белочка А я подумала, что сегодняшний день станет последним её днём в ферме здраво. Жаль, конечно, девчонку, но не настолько же, чтобы отказаться от ежедневника из вражьего стана. В конце концов, белочка так молода, что в её жизни будет ещё много разных ферм. И, может быть, в другой ей повезёт больше, поскольку она, приобретя бесценный жизненный опыт, уже никогда никому не поверит на слово». Я сунула малиновую книжицу в сумку, распрощалась с простушкой белочкой и, стараясь не торопиться, вышла из приемной. Мимо мордатого охранника удалось просочиться вполне благополучно в гуще толпы сотрудников фирмы, которые, похоже, спешили на обеденный перерыв. Я сделала вывод о том, что сегодня явно мой день, а потому стоит достойно завершить успешно начатое. «Пожалуй, в ежедневнике я пороюсь несколько позже. А сейчас есть смысл нагрянуть на квартиру коммерческого директора фирмы здрава, пока они с Лёнечкой прохлаждаются в вашем здоровье. Может быть, повезёт узнать, с кем она проживает».